Что бы ни думали мы о конфликте, граждане Британии имеют право мирно собираться для того, чтобы выразить свое несогласие и озабоченность. И тем не менее нам предъявляли все тот же визгливый довод. В Ираке вам, знаете ли, такого не позволили бы, услышав это. Демонстрантам надлежало, по-видимому, преклонить колени, возблагодарить Господа, сотворившего их англичанами, и поклясться, что впредь они никакого несогласия с правительством, что бы оно себе не позволяло, выражать не станут. Использование свободы слова воспринимается как злоупотребление, однако свобода слова, если таковое понятие вообще что-нибудь дозначит, должна вроде бы быть безоговорочной. Разве не так? Мы все согласны с тем, что для победы революции интересы государства необходимо поставить выше интересов личности. Так говорили сталинисты. Стало быть, правильно все, что идет государству во благо. И стал быть, каждый, кто сомневается в государстве, автоматически неправ. А это значит, что тебя следует расстрелять. Логика жутковатая. И будет просто-напросто позором, если нечто схожее с ней начнет набирать силу и у нас. Пусть оно и окажется куда более веселым и британским, и куда менее драконовским. Мы все согласны с тем, что Британия страна изумительная, обладающая такими достижениями, как свобода слова и правовая система, и каждый, кто начинает жаловаться на ошибки или пустяшные заблуждения правительства, оказывает плохую услугу доброму имени Британии. Правительство у нас избираются демократическим путем, поэтому всякий, кто спорит с правительством, спорит с народом. стал быть, эти люди противники демократии, подстрекатели подрывные элементы, а это значит, что их следует окоротить или просто заткнуть им рты. Если вы любите кого-то, сына или дочь, например, вы не закрываете глаза на их недостатки. Не затыкайте уши, когда дети ваши подают повод для критики, которая может принимать вид школьных характеристик, жалоб соседей или свидетельств ваших собственных глаз. Вы ощущаете стыд и гнев и прилагаете все силы к тому, чтобы исправить их недостатки. Вам хочется, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми, людьми, с которыми приятно иметь дело. Так давайте относиться подобным же образом и к нашей стране. Патриотизм, закрывающий глаза на недостатки и глухой к критике, это никакой не патриотизм. Нам следует гордиться нашими демонстрантами. Мы не обязаны соглашаться с ними, однако наш долг состоит в том, чтобы представить им аргументы лучшие, нежели уверение в том, что им следует относиться к свободе слова как к большой привилегии и уже потому одному от использования ее отказаться. Наши солдаты, которыми мы также можем гордиться, участвуют сейчас не в джихаде во благо западного образа жизни. Они не рвутся в бой с криками свободы на устах и рискуют своей жизнью не ради одних, только добрых, послушных британцев. И читать всякую чушь о наших героических войнах, доблестно сокрушивших оборонительные сооружения сатанинского врага, они никакого желания не имеют. Вернувшись домой, они много чего расскажут нам как об уморительной некомпетентности и пыхтящих майорах, пытавшихся вытянуть из песка двухтонные грузовики с продуктами, так и об отваге и жертвенности».